когда Яну Макдональду из Йоханнесбурга, Южная Африка, главному управляющему небольшой фабрики, специализирующейся на производстве точных деталей, предложили очень большой заказ, и его предупредили, что работа должна быть выполнена точно в срок. Фабрика была загружена, и чтобы выполнить заказ в такие короткие сроки, какие требовались заказчику, нужно было работать сверхурочно — Заказ был под угрозой, и Макдональд подумывал о том, чтобы отказаться. Но вместо того, чтобы требовать от рабочих более интенсивные работы и постоянно их подгонять, он собрал всех работников предприятия, объяснил им ситуацию, рассказал о том, какое огромное значение для компании имеет этот заказ и попросил их сделать все, что в их силах, чтобы выполнить заказ в срок. Затем он стал задавать работникам вопросы, что мы можем сделать, чтобы ускорить выполнение заказа. Может быть, кто-нибудь хочет предложить другой способ обработки, чтобы работа шла быстрее? Может быть, надо изменить график работы, чтобы повысить эффективность? Работники предложили множество идей и настаивали на том, чтобы Макдональд принял заказ. Они подошли к работе с точки зрения «мы можем сделать это». Заказ был принят, выполнен и доставлен заказчику точно в срок. Мудрый руководитель всегда руководствуется принципом «задавайте вопросы, а не отдавайте приказы».